Николай Золотницкий. Цветы в легендах и преданиях. Москва. Дрофа. 2002 год. Эта книга написана замечательным дореволюционным писателем, автором многих популярных книг о природе Николаем Федоровичем Золотницким и была впервые издана еще в самом начале 20 века. Собранный в ней уникальный материал рассказывает об эстетической и эмоциональной роли самых привлекательных и популярных цветов в жизни людей и даже стран, а также в поэзии разных народов. Рассказы о цветах включают исторические эпизоды, легенды и сказания, в которых реальные факты переплетаются с вымыслом и народной молвой. Книга богата иллюстрирована цветными фотографиями и репродукциями картин отечественных и зарубежных художников для самого широкого круга читателей. Глава первая. «Царица из цариц. Роза». «Роза. Радость Афродиты. Роза. Мус. Цветок. Любимый. Из Анакреона. Роза у древних». Роза — царица цветов. Ей поклонялись. Ее любили и воспевали с незапамятных времен. О ней было создано множество сказаний, В свое время она играла выдающуюся роль в истории человечества, что сохранилось в памяти бесчисленных поколений. Самые первые сведения о розе встречаются в народном эпосе Древней Индии, где этот цветок пользовался таким почетом, что якобы даже существовал закон, разрешавший человеку, принесшему царю розу, просить у того все, чего он только не пожелает. Ею брамины украшали свои храмы, ею усыпали путь, по которому должны были следовать во время торжественных религиозных процессий божества. Ей убирали царский покой, уплачивали дань и царские подати. Запах розы был в Индии столь почитаем, что принцы и принцессы приказывали проводить в своих садах вдоль дорожек канавки, наполненные розовой водой, дабы испаряющийся запах розы пропитывал даже воздух. О появлении ее на свет в этих сказаниях, однако, ничего не говорится. Только в индийских пуранах, мифах, сообщается, что красивейшая на свете женщина Лакшми родилась из распускавшегося, составленного из 108 больших и 1008 мелких лепестков бутона розы. По другим сказаниям, Лакшми родилась из цветка лотоса, вишну хранитель Вселенной, увидев эту обворожительную красавицу, укрывавшуюся в своей прелестной колыбельке, увлеченной ее прелестью, разбудил Лакшми поцелуем и таким образом превратил в свою супругу. С этой минуты Лакшми сделалась богиней красоты, а укрывавшая ее роза — символом божественной тайны и стала считаться у восточных народов, главным образом Индии и Китая, священным растением. В древнем Иране, стране персов, роза особенно почиталась, и многие поэты написали о прелести этого цветка. По словам одного из поэтов, роза была неиспослана на землю самим Аллахом. К нему явились однажды все дети Флоры с просьбой назначить им нового повелителя вместо сонливого лотоса, низкой водяной лилии, который хотя и был дивно красив, но забывал среди ночи свои обязанности правителя. Тогда Аллах, Благосклонно выслушав детей флоры, внял просьбе и сделал их правительницей белую розу с острыми шипами. Когда Славей увидел новую царицу цветов, то был так пленен ее прелестью, что в восторге прижал ее к своей груди. Но острые шипы, словно кинжалы, вонзились ему в сердце, и теплая алая кровь, брызнув из любящей груди несчастного, оросила собой нежные лепестки дивного цвета. Вот почему, говорит персидское сказание, многие наружные лепестки розы до сих пор сохраняют свой розовый оттенок. Слово «бюль» — «роза» — издавна ласкает ухо перса. И недаром сама Персия, Иран, у поэтов получила название «бюлистан» — сад роз. И действительно, розы здесь повсюду. Ими переплетены и сады, и внутренние дворы, ими украшены все комнаты купальни, могилы. Без них не обходится ни одно торжество, ни один праздник. Особенно же красив бывает отмечающийся в иранском городе Кашмере праздник распускающейся розы. Он проходит обычно в то время, когда розы только начинают зацветать. Когда отовсюду стекаются в Кашмер молодые люди и, гуляя по улицам с корзинами роз, бросают ими в прохожих. Тот, в кого попала роза, считается счастливцем и обязан, в свою очередь, одарить чем-нибудь бросившего цветок. И все с удовольствием отдариваются, так как уверены, что осыпавший их поток роз принес счастье. Из персидских поэтов особенно воспевал розу знаменитый Хафиз, погребенный в местечке Кесер, изобилующим садами роз. От персов любовь и благоговение к розе пришли и к туркам, или, лучше сказать, ко всем мусульманам, которые, согласно Корану, верят, что белая роза выросла из капель пота Магомета при ночном его восхождении на небо. По Корану же из капель пота бывшего при Магомете животного выросла желтая роза, а из капель сопровождавшего его архангела Гавриила красная. Поэтому они приписывают цветку очистительную силу, и мусульманин никогда не позволит себе наступить ногой на розу, более того, увидев упавший на землю лепесток розы, тотчас же его поднимет и бережно положит на чистое место. Вследствие этого, вероятно, очистительную силу приписывают они и приготовленной из нее розовой воде. Египетский султан Саладин как известно, разгромивший крестоносца в Палестине и овладевший в 1187 году снова Иерусалимом, вступил в превращенную крестоносцами в церковь-мечеть Амара только после того, как розовой водой был омыт весь пол, все стены ее и даже скалы, на которых она была построена. А количество потраченной на это воды можно судить уже потому, что для перевозки ее потребовалось более 500 верблюдов.